Глава 154 Не понимая, к чему клонит Штефан, Маргарита Романова схватила один из прикатившихся к ногам фонариков и направила луч света на груду обломков, оставшихся после статуи Сета. Как и сказал Ратцингер, Среди груды камней виднелось какое-то упорядоченное движение. Девушка с опаской сделала шаг вперед, всматриваясь в зазоры между глыбами. Казалось, мелкий порошок затягивает с краев невидимый пылесос. Крохотные частицы притягивались к центру груды обломков, а затем взмывали в воздух и собирались в разраставшееся облако. «Что это за хрянь? протянул Ратцингер, чувствуя присутствие той сущности, Что была рядом с ними во время ритуала? Даже знать не хочу. Выпалила Марго и сделала шаг в внедорожнику, оказавшемуся вне зоны досягаемости для каменного гиганта. Давайте уйдем. Радсингер бросил мимолетный взгляд на тела Альберта Рейховского и Алисы Марковой с прострелянными головами и на обгоревший труп, который они знали как Александра Ковальского. В купе с четырьмя убитыми сетитами вся сцена напоминала бойню. Из недр рождавшегося облака каменной кружки, достигшего уже пару метров в диаметре, раздался низкий утробный рев. Направив на него луч фонаря, Ратсингер увидел, что оно ведет себя, словно косяк рыб или рой насекомых, осознанно движется вовсе не туда, куда тянул легкий ветерок, достигавший храмового зала через распахнутые врата. — Дэжэймон! — скомандовал немец и побежал к внедорожнику. Марго схватила Ратсингера за руку и вместе они запрыгнули в незапертый автомобиль. Плюхнувшись за руль, Штефан порадовался, что сытиты были настолько опьянены своей победой, что забыли даже вынуть ключ из замка зажигания. «Не говорите гоп, голубчики!» Двигатель довольно заурчал, и включившиеся фары выхватили из темноты бесновавшееся облако. Оно стало гуще и теперь напоминало столб вулканического пепла. В последний момент Ратценгер подумал, а что мы, собственно, делаем? Бежим от облака. Мы явно тронулись умом. В следующую секунду эта мысль мгновенно улетучилась из его головы. Гигантский сгусток каменной кружки рванулся вперед, словно собираясь поглотить автомобиль. Вскрикнув от неожиданности, немец переключил передачу и сдал назад. Описав дугу, внедорожник с силой ударился бампером в стену коридора. Штефан поспешно вывернул руль, толкнул ручку коробки передач и нажал на газ. Тем временем позади беглецов дьявольское облако постепенно набирало скорость. Выровняв машину, Ратцингер погнал к выходу. Оживший сгусток пыли, контролируемой некой эфемерной сущностью, на всех парах несся следом, оглашая безмолвие проклятой пирамиды загробным воем. Немец вдавил педаль газа в пол настолько сильно, Что казалось, вот-вот его проломит. Впереди, на фоне сияния, падавшего в коридор из распахнутых врат пирамиды, стали проступать очертания сотен рук и голов. Вдобавок в уши ударил протяжный, слившийся в унисон зоны стон. — А это еще что? — озвучил вертившийся в голове вопрос Ратсингер. — Не избавляйте скорости! — кричала обернувшаяся назад Марго. — Оно у нас на хвосте! — Штефан прибавил скорости, и внедорожник понесло еще быстрее. Расстояние, отделявшее его от жуткого облака, стало увеличиваться. Автомобиль ворвался в заросли рук, протянутых к середине прохода. Ратсингер с ужасом понял, что они принадлежали вмурованным в стены и полжрецам, которые по неведомой причине ожили, и, раскрыв беззубые рты, смотрели на них с марго с гнившими глазами, с яростью и осуждением. Пока колеса машины с чудовищным хрустом давили и ломали конечности, остальные мертвой хваткой цеплялись за окна и двери, стараясь замедлить беглецов. «Счайся!» — воскликнул Ратсингер, когда от удара засохшего кулака в дребезге разлетело стекло в его дверце. Вскоре та же участь постигла и остальные стекла внедорожника, а следом мертвецы оторвали еще и задний бампер. Автомобили разбирали на части буквально на глазах. Нужно выбираться отсюда. Неожиданно машина остановилась, как вкопанная. Обоих беглецов бросила вперед. Непристекнутого Рассингера со всего размаху впечатала в роль. Он сполз обратно в кресло, борясь с подступившей головной болью. По щеке струилась кровь. Вы целы? Громко спросил немец у Марго, сились перекричать стоны десятков оживших жрецов. Их усохшие задубевшие руки пытались проникнуть внутрь салона, однако вмурованные по пояс в стены мертвецы не могли больше ничего сделать. «Да!» — простонала Марго, держась за ушибленную голову. «Что произошло?» Штефан недоуменно крутил головой. «Понятия не имею». Он снова надавил на газ, но машина не сдвинулась с места. Немец переключил передачу, но результат был тот же. Они стояли на месте, хотя колеса проворачивались и визжали. Глянув в чудом уцелевшее зеркало заднего вида, Ратсингер опешил. Судя по всему, в заднюю ось машины крепко вцепились несколько порог, и их объединенной нечеловеческой силы хватило, чтобы остановить внедорожник. «Счайся!» Снова выругался немец и вдавил педаль газа до упора. Никакого результата. Тогда он переключился на третью передачу и снова ударил по газам. Автомобиль начал чуть тянуть вперед, словно он буксовал в топком болоте. Далеко сзади снова послышался знакомый рев. Облако каменной крошки нагоняло их. — Ратценгер, жмите! — завопила Марго, оглядывая салон в поисках оружия. Схватив пистолет, она несколько раз выстрелила по ближайшим к автомобилю рукам, но это не возымело никакого эффекта. В отчаянной попытке спастись, Штефан переключил рычаг в положение четвертой передачи. Двигатель взревел, из-под днища клубами повалил дым, и машина накренилась вперед. Сзади раздался натужный стон металла. В следующую секунду внедорожник резко бросил вперед. Что-то громко стукнуло, потом тут же звякнуло. Ратцингер, выглянул в окно, с удивлением проводил глазами их левое заднее колесо, оставшееся в лапах мертвецов. По инерции автомобиль погнал дальше на трех колесах. В душе немец порадовался, что у внедорожника был полный привод. На трех колесах беглецы преодолели оставшуюся часть тоннеля и помчались в белоснежное сияние распахнутых врат яркий свет восходящего солнца полоснул Ратцингера по глазам на секунду ослепив мир потонул в море белого пламени а затем из него постепенно выплыла статуя сета внедорожник на всем ходу несся в основании монумента понимая что не сможет вовремя затормозить Ратцингер крутанул руль до упора вправо на полном ходу машина начала разворот секунду спустя немец почувствовал как автомобиль поднялся на два колеса в неуправляемом заносе. Центр тяжести начал медленно, но неумолимо смещаться. «Мы перевернемся!» Ровно в тот момент, когда им следовало бы опрокинуться, внедорожник с большой силой врезался в постамент статуи Сета. Обои беглецов опять швырнуло вперед, на двери по левому борту. Марго больно ударилась рукой. В ушах зазвенело, а мир на мгновение поплыл. Как только ее отпустила, Маргарита рефлекторно толкнула дверь, но та не поддалась. Искореженную створку от удара погнула и перекосила. Собравшись силами, Марго, превозмогая боль во всем теле, бросилась к противоположному борту машины и выскочила наружу. Раненую в храме гиба ногу тут же как будто пронзила иглой. Марго рухнула лицом в песок, сдавлено вскрикнув но завывания в глубине пирамиды подстегнули ее снова подняться. «Я все это допустила, я же это и остановлю». Эта мысль навязчиво продолжала стучать в ее мозгу, словно отбойный молоток, все то время, пока они с Ратцингером неслись по коридору. Именно благодаря ей Марго снова смогла подняться. Она бросилась к фронтальной стороне статуи, держась за ее пьедестал обеими руками. Рев в черном чреве проклятой пирамиды нарастал, словно готовился к взлету реактивный самолет. Маргарита уже могла различить очертания клубов каменной пыли. Оказавшись у ниши в основании статуи Сета, Марго без лишних церемоний рванула статуэтку на себя. Фигурка легко выскочила из гнезда. В глубине пьедестала снова заскрежетали гигантские шестеренки. Распростершие руки каменный Сет стал медленно отворачиваться от собственной тюрьмы. Одновременно с этим в движение пришли мощные каменные двери. «Ну давай же скорее!» Казалось, толстые створки ползли еще медленнее, чем когда их открывали в первый раз. Прошло примерно четыре секунды, но проход сузился совсем немного. Даже если между дверями останется крохотная щелочка, это не помешает облаку мелкой каменной крошки просочиться наружу. Марго почувствовала себя эпидемиологом, пытающимся остановить это распространение смертельно опасный вирус. С досадой и злостью, глядя расширенными от ужаса глазами на врата пирамиды, она пару раз ударила по постаменту, словно подгоняя многовековой механизм. «Слишком медленно! Мы не успеем!» Массивные каменные двери проделали от силы полпути, а облако пыли уже было у самого выхода. Теперь рев, исходивший из его недр, казался оглушительным. Волна мелкой черной пыли неслась на всех парах, словно потерявший управление поезд. — Ложись! — едва услышала Марго вопль Ратцингера. На бешеной скорости облако каменной крошки вырвалось из недр черной пирамиды, как выбрасывается пепел из жерла просыпающегося вулкана. Сдвигавшиеся двери как будто лишь усилили его напор. Ратцингер повалился на землю. Маргарита забилась за постамент, закрыв голову руками. Ее кожу обдала горячим ветром, а над головой забарабанили по монументу мелкие кусочки камня. Громадная статуя бога Хаоса рассекла облако, словно волнорез. Гудящий сгусток обогнул изваяние с обеих сторон. Вновь соединился воедино и двинулся под углом вверх, в порозовевшее от первых проблесков рассвета небо. Позади тихо сомкнулись вместе каменные створки главного входа в черную пирамиду. Но уже слишком поздно. Съежившаяся у основания статуи Сета, которую она видела столько раз в своих снах, Маргарита Романова провожала взглядом черное облако, двигавшееся против ветра. Оно взяло курс на северо-восток, словно уже знало, куда ему следует направиться. Марго едва могла дышать. Ее душили рыдания от осознания собственного бессилия. «Я выпустила его в этот мир, истину, о которой никто не должен был знать».